Глава 18 Артем. Играть с Катей было интересно. То, что Мишка мой сын, не было никаких сомнений. Я настолько много за ним наблюдал, что порой становилось жутко от того, насколько наши дети похожи на нас. Он хмурился так же, как я, когда читал книгу, закусывал нижнюю губу так же, как делал я. Таких мелочей было невероятно много. А когда я видел, как он спорит со своей матерью, на мгновение подумал, что смотрюсь в зеркало. Те же нахмуренные брови, те же плотно сжатые губы. Внутри меня разгорался пожар от того, что Катя не очернила меня. Вне зависимости от того, насколько мы плохо расстались и как сильно я ее обидел, она не сказала сыну ни слова плохого про отца. Надо бы узнать, что она ему сказала. Не мог же он ни разу не задать вопрос, верно? Отпускать я ее не собирался. Я был готов сделать все, что угодно, лишь бы задержать их здесь подольше. Давить на Катю тоже не было моей целью, поэтому я немного отступил чтобы она привыкла к моему постоянному нахождению рядом. Все изменилось в один день. После пары недель работы без перерыва главврач в принудительном порядке отправил меня домой. Отсыпаться. Уходить не хотелось, но выбора не было. Моя усталость и вечный недосып сильно влияли на работоспособность, а поездки на съемную квартиру, где я приводил себя в порядок, не делали из меня отдохнувшего. Мне требовалось несколько дней отдыха, как минимум. Но я настолько не хотел потерять ни единого дня с моей семьей, что старался всегда быть где-то поблизости. Да, я, может, наивно, но полагал, что мы сумеем найти общий язык и стать одной семьей. Сын у нас с Катей получился необыкновенным. А значит, есть смысл думать о еще одном. Слишком много я пропустил. Первые слова, первый прикорм, первые шаги. Навыки, познания мира, сладкий сон сына. Я не намерен был это отпускать. От мысли, что девочке пришлось самой это все проходить, становилось дурно. Но стоило отдать ей должное. Мало того, что не сломалось, так еще и карьеру построила. Да и сын умница. Я времени зря не терял. У меня была возможность нанять человека для того, чтобы узнать, как они живут в своем городе. Успешная юридическая практика, своя квартира, хоть и не очень большая, хорошая школа для сына. От одного последнего я диву давался. Судя по тому, что мне написали в отчете, попасть в эту школу было проблематично, но Мишка учился именно там. Мало того, успеваемость мальчика была просто великолепна, а характеристика от преподавателей – высший класс. Гордость брала, что я был отцом хорошего парня. Правда, тут же все омрачалось мыслью, что к этому я не имел никакого отношения. Катя. Только благодаря ее упрямству и силе сейчас Мишка имеет фундамент. Она заложила его, не досыпая, отказывая себе во всем, лишь бы вложить в голову нашего сына необходимое, привить ему любовь к учебе. Работать было очень тяжело. Мысли то и дело отправлялись в ту самую палату 27. Что они делают, интересно? Читают? Может, смотрят мультики? Я бы многое был готов отдать, чтобы иметь возможность приходить к ним в перерыв и прижимать к себе сына и Катю. Мои чувства к ней были далеки от равнодушных. Она его в универе была очень приятной девушкой, а то, что я сотворил... Я корил себя постоянно. Сейчас же она была просто потрясающей женщиной. Фигура округлилась, став более женственной. Грудь, которая, похоже, не пострадала после кормления, была такой аппетитной, что думать об этом было просто невыносимо. Я хотел ее. Хотел не просто на одну ночь. Хотел навсегда. Кольцо на палец – моя фамилия – общий дом. Хотел назвать ее своей женой. Дверь в кабинет со скрипом отворилась, прерывая ход моих мыслей. Подняв взгляд, едва сумел сдержаться, чтобы не поморщиться. Вика. Я и думать о ней забыл. После той истерики здесь я ее игнорировал. Надеялся, что она поймет намек. А тот факт, что она и не появлялась, давал надежду, что она просто ушла. Ага, как же. Просто уйти — это не про нее. — Милый, может, поговорим? — заискивающе промурлыкала она, обходя меня сзади и кладя руки на плечи. Брезгливо дернулся, но ее ладошки уже вцепились в меня, слегка разминая. «Ты так напряжен, совсем не бываешь дома. А я скучаю, жду тебя каждый день». «Когда это, интересно, ты меня ждала?» — уточнил я, начиная закипать от раздражения. «Как я вообще мог с ней связаться? Она же совершенно не мой типаж. Красивая, да. Но на этом все. Дура, которая еле-еле окончила универ, ветреная, прыгающая из койки в койку. Кто знает, может, и я уже с рогами». «Я всегда тебя жду. Почему ты не приходишь? Миха говорит, что ты безвылазно на работе. Сложный пациент?» «Да, Катя и ее сын. Мальчику нужен постоянный контроль. И это обязательно должен быть ты?» Язвительно поинтересовалась она, но вовремя одернула себя, добавив уже мягче. «У нее же есть подруги, родственники. Да, но врач им нужен больше». «Ты мне нужен, Вик!» Я резко встал на ноги и отошел от девушки. «Тебе не кажется, что ты заигралась? Понятно же, как ясный день, что между нами все кончилось. Чего ты добиваешься? Давай разойдемся по добру, по здорову. Хочешь, квартиру тебе подарю? Или машину? Что ты хочешь? Ты только скажи, я все сделаю». «Как ты можешь?» Глаза девушки округлились от ужаса. Только вот я не верила ее игре. Она все сделает, чтобы не потерять пригретое место. А ей со мной было очень тепло. «Вика, я все сказал. Между нами все кончено. Скажи, что ты хочешь, я куплю и по сторонам. Я тебе не нужен, как и ты мне». «Нужен! Я люблю тебя, Артем! Мы любим!» Оцепенев, я молился про себя, чтобы она сказала что-то другое, лишь бы не то, о чем я подумал, но судьба решила иначе. «Я беременна, Тем. У нас скоро будет ребенок».